Глава 2. Воля сердца. Мы не имеем ничего против женщин, но эта работа не для них. После того, как я решила вопрос со Ставросом, босс начал смотреть на меня по-другому. Он выделил меня, появилось особое отношение, но не потому, что я была единственной женщиной в команде. Может, потому что он разглядел во мне навыки, которые помогли выпутаться из неприятной ситуации? Сложно сказать, о чем он тогда думал, но это было похоже на «я в тебе не ошибся». Хотя изначально он даже не собирался меня нанимать. Босс хотел мальчика. О том, что компания подыскивает нового сотрудника, я узнала от знакомой. Она прислала мне описание должности и спросила, «Знаю ли я кого-то подходящего?» Чем больше я вчитывалась в требования к кандидатуре, в описании поста, тем больше влюблялась в каждое слово. Компания даже была не прочь нанять русскоговорящего работника. В конце вакансии стояло примечание. Заинтересовавшихся кандидатов требуется пиар. Просим направить резюме на имя господина Алана Д. Пиар — сокращение от «permanent resident». Две такие неприметные, но важные буквы отсекали добрую половину кандидатов. Статус резидента давал преимущество при устройстве на работу. Получить его с каждым годом становилось все сложнее. Я же была счастливой обладательницей вида на жительство. Мне хотелось думать, что данный факт повлияет на решение работодателя. Я понимала, что компания заинтересована в развитии европейского рынка и России. Мне это нравилось. Дочитав представление вакансии до конца, я решила, что сама пойду на собеседование. Меня не смутило, что компания искала в команду мужчину. Я решила испытать свою удачу и отправила резюме. Ответ получила уже через неделю. Мистер Аллен Д будет ожидать вас на интервью у нас в офисе, назначенное время. Подъехав к нужному зданию, я увидела индустриальный объект, местами обшарпанный и совсем не гламурный шикарными небоскребами делового центра он не имел ничего общего и вряд ли подошел бы для съемочной площадки голливудского фильма об успехе и больших деньгах. Но это меня не остановило. Мне хотелось увидеть того, кому был нужен специалист из покорившей меня вакансии. Когда Алан вошел в переговорку, он не произвел на меня никакого впечатления. Он был одет как типичный офисный сотрудник белая рубашка и темно синие брюки, элегантные, но поношенные туфли. Симпатичный, высокий, голубоглазый, но какой-то потрёпанный. На лице читалась усталость. У него было что-то общее за зданием, в котором находился офис. Никакого вау-эффекта. Я же тщательно подготовилась к собеседованию и пришла в новом деловом брючном костюме светло-серого цвета. На него я потратила пол зарплаты, веря в действенность презентабельности. Однако, как только алан заговорил, я поняла, что передо мной сильный и уверенный мужчина. «Здравствуйте, Елизавета. Спасибо, что пришли. Легко нас нашли? А то многие путаются». «Здравствуйте. Довольно легко», — ответила я и улыбнулась. «Как я понимаю, вы сейчас трудоустроены. Работаете там почти год». Недостаточно, чтобы сделать выводы, и уже хотите уйти? Почему? Я бы хотела больше зарабатывать, но в той компании это невозможно. Я пообщалась со всеми менеджерами, и мне не понравились такие перспективы. За этот год я побила их пятилетний рекорд по продажам, но мое достижение никак не поощрили. У нас это называется командная работа. Сколько они вам сейчас платят? У нас есть оклад? плюс процент от продаж. Но процент очень маленький и зависит от успеха всей команды. Возможно, я одинокий волк. Поэтому среднённый оклад не для меня. Я назвала сумму своего оклада. А сколько вы хотите? Я озвучила оклад, на который рассчитывала. Я не стеснялась обсуждать деньги и никогда не понимала тех, кто стеснялся это делать. Дорогая жизнь на острове делает этот аспект работы чрезвычайно важным, а зачастую чуть ли не определяющим. Я ожидала ответной честности и прозрачности от мужчины, сидящего напротив. «Думаю, то, что вы хотите, вполне достижимо. У нас вы можете зарабатывать в разы больше. Что касается вашего подхода к делу, я его понимаю. Сам был таким же в вашем возрасте». Когда только переехал в Сингапур, искал любые возможности и начинал как хедхантер. Находил топ-менеджеров для крупных компаний, смотрел на их зарплаты, карьерный рост и думал, и это все, чего можно достичь за 30 лет изнурительной работы и корпоративной ходьбы по главам? Я знал, сколько получает практически каждый сотрудник в Сингапуре. Но искал другой путь. Тот, который бы позволил выйти из найма. А кто ищет, тот всегда найдет. Он довольно улыбнулся и замолчал. Его голубые глаза внимательно меня изучали. Я не хочу, чтобы у вас были иллюзии насчет вакантной должности. Работа в этом подразделении довольно специфичная. Высокий уровень стресса, ежедневные жесткие переговоры, непредсказуемые клиенты. Что уж говорить о частых командировках непонятно куда. Каждый наш сотрудник работает скорее как независимый предприниматель. Сам себе хозяин и сам несет ответственность за свои решения. Сейчас я ищу сотрудника лишь потому, что пару недель назад уволился один из моих подчиненных. Русский, кстати. Не довел сделку до конца. Не справился с психологическим давлением. Мужские слезы — не то, что мы хотели бы здесь видеть и практиковать. И уж тем более женские. Мы ничего не имеем против женщин, но, как видите, с работой не справляются... Даже мужчины. Я оценю ваш энтузиазм и готов предложить вам другую позицию. Секретаря. При слове секретарь в моих глазах сверкнули молнии. Алан это заметил. Однако я сдержалась, вежливо, но довольно напористо ответила. Во-первых, Алан, благодарю вас за такую интересную показательную историю. А во-вторых, секретарь это совсем не то, кем я себя вижу. Вы предлагаете мне спуститься на несколько ступеней по карьерной лестнице, хотя я уже кое-чего достигла. Очень странно, что в вашем коллективе только мужчины. С таким подходом вы видите мир однобоко, а значит, обкрадываете себя. Я знаю, о чем говорю, потому что в университете была единственной девушкой в группе. Мои однокурсники считали себя гениями, которым преподают тупицы. Мне было очень непросто тягаться с ними. Они относились ко мне как глупой девчонки, но мое упорство, моя трудоспособность перекрыли их результаты, а главное — их эго. В итоге я стала единственной, кто защитил диплом перед Международной комиссией на английском языке. Не всегда стоит делать все ставки на мужской пол. Согласен. Ваши академические заслуги впечатляют. Но в нашей индустрии история успеха редко начинается со страниц Гарварда или доски почета. Хотя бывает и такое. К слову, это не моя история, не история моего партнера по бизнесу. Нам нужно не это. Наоборот, нам очень часто приходится иметь дело с людьми, далеко не самыми образованными и начитанными. И часто именно они оказываются намного успешнее высокодипломированных специалистов. Я поняла, что Алан услышал лишь половину моего сообщения, часть об образовании. Тому факту, что я преуспела в специфической мужской среде, он не придал значения. Мне показалось, что он вообще не думал о том, что альтернативная реальность может существовать. Знаете, Алан, тропы успеха могут быть разными, но есть одна вещь, в которую я действительно очень верю. В собственное знание что ты преуспеешь. Особенно в условиях, когда все против тебя. Он на секунду задумался. «Знаете, Лизавета, вы производите впечатление очень уверенной девушке. В нашей индустрии, чтобы выжить, нужно иметь чертовски острые зубы, быть голодным. Я вижу на вас хороший костюм. Оценил ваши манеры и вкус. Вы производите благоприятное впечатление». Но даже этого недостаточно. Я свяжусь с вами. Мы пожали руки. Меня будто толком ударило. Я ощутила с предельной ясностью: я хочу работать в этой компании, с этим мужчиной. Здесь мне дали понять, что мои карьерные и финансовые амбиции не пустой звук, а наоборот, необходимое условие. Голод, как назвал это Алан. С другой стороны, Я слышала ненавистный мотивчик «Женщинам здесь не место, тебе здесь не место». Как будто я стою у входа в шикарное здание, порываюсь войти, но охранник говорит «Это клуб для миллионеров, а не таких нищебродов, как ты». Я хотела доказать этому мужчине и себе, что мне не просто можно, а что я могу быть лучшей. Неспроста ведь жизнь устроила для меня этакий университетский тест-драйв направила вождение по мужской территории. Я вернулась в свой прежний офис и ритм. Но сама уже не была прежней. Я чувствовала, что пришло время перемен и была к ним готова. Меня уже не радовала нынешняя работа. Я стала выполнять ее механически, без интереса. Но мир, вопреки моей уверенности в собственных силах, Похоже, не спешил исполнять мои желания. Прошла неделя, но из офиса Алана Д. мне так и не позвонили. Неужели он увидел во мне секретаршу? А как же моя блестящая речь? Неужели она никак не повлияла на ситуацию? Я злилась и на себя, и на него. Я старалась отвлечься от дурных мыслей текучкой на работе. В один из дней... Я прорабатывала базу потенциальных контактов, которых планировала опросить на предмет исследования, проводимого нашей организацией. Это было непросто, потому что влиятельных собеседников, почти всегда холодных контактов, нужно было заинтересовать, мотивировать, поделиться информацией. Я набрала с трудом раздобытый хитрыми путями номер руководителя отдела рисков в одной из крупных финансовых структур, базирующихся в Сингапуре. После непродолжительных гудков в трубке послышался мужской голос. «Добрый день, это Джейкоб. Чем могу быть полезен?» Это было неожиданно. Я надеялась застать другого сотрудника. «Но раз мы коллеги, значит, есть вероятность, что мы занимаемся похожими вещами», — подумала я, стараясь использовать любую возможность. Представившись, объяснила цель своего звонка. Перед глазами лежал заранее составленный список вопросов и я сразу озвучила некоторые из них. Собеседник рассмеялся, и мне стало неловко. Я решила, что ляпнула какую-то глупость, но он произнес. «Признаться, я давно не думал о таких сугубо технических вещах. Дайте подумать. Тут лучше бы другой отдел подключить, опять же моего коллегу, с которым вы и собирались беседовать. Но что-то и я могу рассказать» исходя из его опыта. Я всегда спрашивала собеседника о его позиции в компании, но именно сейчас упустила этот момент. Записала его ответы, но без энтузиазма, досадуя на то, что не застала нужного мне сотрудника. «Это все? Или что-то еще?» поинтересовался Джейкоб. «На самом деле есть и другие вопросы. Интересно, что ваше мнение противоречит мнению ваших прямых конкурентов. «А вы точно знаете, что делаете?» В шутку спросила я и рассмеялась, осознав, что сдерзила. Джейкоб, видимо, опешил от такой наглости и рассмеялся, добавив, «Хорошо, записывайте мою почту. Я посмотрю ваши вопросы более подробно и, когда будет время, прокомментирую». После звонка я забила полное имя и фамилию Джейкоба в поисковик, чтобы уточнить его позицию в компании. Увидев результат, я ахнула. «Не может быть!» От удивления я даже привстала. Оказалось, что вместо начальника отдела продаж я дозвонилась до одного из членов правления. Стреляла почти вслепую, а попала на важную птицу. Учитывая его статус, я не особо надеялась, что он прочтет отправленное мной письмо а тем более ответит. Однако Джейкоб прислал развернутый ответ и чрезвычайно полезные инсайты. А через пару дней на экране мобильного высветился незнакомый номер. Я подняла трубку. «Здравствуйте, Лиза. Это Джейкоб». У меня перехватило дыхание. Я старалась не выдать себя. «Здравствуйте. Очень рада вас слышать. Кстати». Ваши комментарии нам очень помогли. Я практически закончила свое исследование и могу чуть позже рассказать, что из этого вышло. Кстати, хотел спросить. У вас есть финансовое образование? Техническое. Я инженер по профессии. Я знаю, что вы думаете. Я понимаю. Интересно. У меня не так много времени. Я позвонил лишь сказать, что хотел бы пригласить вас в следующую среду на кофе. Можно прямо у нас в офисе. Как вам такая идея?» Я не могла поверить своим ушам. Ответ я знала, но сделала вид, что мне нужно проверить свое плотное расписание, чтобы подтвердить встречу. Изобразив заминку на раздумье, я дала положительный ответ. Дождавшись среды, И, проснувшись раньше обычного, я в предвкушении вертелась перед зеркалом. «Давай попробуем еще раз», — сказала я себе и своему светло-серому брючному костюму. Надела туфли на невысоком каблуке в тон наряду, собрала волосы в хвост и нанесла легкий макияж. Я выглядела как стажерка юридической фирмы, а из-за худобы и высокого роста никто не дал бы мне больше двадцати. Джейкоб встретил меня в холле офисного здания. Спутать его с кем-то другим было невозможно. Высокий, почти 2 метра ростом, он сильно выделялся на фоне остальных людей. Я видела его фотографию, которую нашла на сайте компании, но вживую он поражал своей экстравагантностью. На нем был шикарный шелковый костюм цвета индиго, ярко-оранжевый галстук, и носки идентичного цвета создавали контраст с костюмом и приковывали взгляд. Швейцарские часы с бриллиантовым ободком вокруг циферблата и серебряные запонки завершали дерзкий образ. В Сингапуре, независимо от социального статуса и кошелька, люди предпочитали выглядеть куда менее броско, хотя Джейкоб в своем образе павлина смотрелся органично. Мы устроились в модной кофейне. Рядом со своим спутником я выглядела, как блеклая мышь. Как тебе твоя текущая работа? Нравится. Я многому научилась, но ощущаю, что готова к чему-то новому. И чего бы ты хотела? Я чувствую свой потенциал, но точного ответа у меня пока нет. Интересно все. А что тебе нравится? У тебя есть страсть? Моей самой сильной страстью была, пожалуй, только математика. Я могла просидеть за задачами в четырех стенах целый день, и мне не было скучно. «Сейчас я понимаю, что мне нравится работать с людьми», ответила я, робко улыбнувшись. «Почему не связала с наукой свою жизнь?» «Хороший вопрос. Я планировала, но после выпуска поняла, что мне интересны не только цифры». Сначала переехала в Лондон, там вышла замуж, а через год мы перебрались в Сингапур. Бурный поток жизни подхватил меня, и теперь я пытаюсь понять, в каком направлении плыть. Очень похоже на меня. Кстати, в Лондоне я провел юность. Когда приехал туда, целыми днями читал книги у себя в комнате, избегая любого общения. Девочки не особо интересовали. Признаться, глядя на Джейкоба, Его слова было сложно поверить. А за карьеру даже не переживай еще успеешь ты очень молода. Его мыслей я не разделяла. Мне казалось, что я опаздываю на какую-то важную вечеринку жизни, которая проходит без меня и сразу подумала об Алане Д. На самом деле я уже нашла одно место где мне хотелось бы поработать если все сложится, то поделюсь. Думаю, Джекоб заметил, как я светилась, когда говорила о заветной должности. Во мне все еще жила надежда. Слушай, мне нравится твоя открытость. Ты умна. И если еще не приняла окончательное решение, я хотел бы предложить тебе серию собеседований в нашей организации. Мы часто практикуем ротацию среди стажеров, чтобы они могли лучше понять компанию. А мы? Для какого отдела они больше подходят? Как ты на это смотришь? Мне было лестно внимание такого влиятельного человека, особенно на фоне глухого молчания из офиса Аллана. Я приняла предложение. Сами интервью напоминали свидание без обязательств, когда обе стороны приглядываются друг к другу. Однако весь процесс оказался довольно изматывающим. Многочасовым беседам с руководящим составом не было конца. Я разрывалась. Телесная оболочка находилась в прежнем рабочем месте. Мыслями я была на очередном интервью, организованном компанией Джейкоба, а сердце ждало ответа от Алана. О, великие корпорации! Иерархия, субординация, медлительность, косность. После очередного интервью я предложила Джейкоба увидеться. Мне хотелось определенности. В этот раз он выглядел иначе. Костюм цвета слоновой кости без галстука. На фоне нежного утра казалось, что мы не идем обсуждать дела, а собираемся выпить кофе где-то на лазурном побережье. Мы зашли в лифт и полетели вверх. Лифт останавливался несколько раз, впуская и выпуская пассажиров, но наша цель располагалась выше. После отметки 40. В кабине остались только мы с Джейкобом. Когда двери лифта распахнулись, перед нами предстало внушительное лофтовое пространство в минималистичном стиле. Кожа, редкое дерево, дорогой текстиль. Джейкоб открыл передо мной дверь. Войдя внутрь, я тихонько ахнула. Мы буквально парили над Сингапуром. Город лежал как на ладони, поблескивая чешуйками окон. Это был самый впечатляющий офис, в котором я когда-либо была. Вот здесь я наблюдаю за отделами с нескольких мониторов. Отсюда могу связаться с любым сотрудником. «Здесь», — он указал на два монитора, слегка повернутых друг к другу, «слежу за рынками». «Ну что ты застыла?» «Располагайся, присаживайся. Что будешь пить?» «У нас есть все. Я попросила стакан воды и присела напротив. После всего увиденного сложно было произнести то, что я намеревалась. «Джейкоб, я хотела бы вас поблагодарить за потрясающую возможность посмотреть на вашу компанию изнутри. Здесь работают прекрасные менеджеры». «Но как бы вам объяснить? Каждый раз...» Беседуя с этими замечательными людьми, я чувствую, что меня пытаются упаковать в коробку не моего размера или формы. Да и вообще, в коробке мне очень неуютно. Я, наверное, бунтарка. В Азии этого не любят. Я смущенно улыбнулась. Он вперился в меня холодным властным взглядом, от которого мне стало не по себе. По коже побежали мурашки, как будто кто-то резко уменьшил температуру на кондиционере. Но уже через мгновение его лицо расслабилось. Джейкоб смотрел на меня уже мягко и доброжелательно. Ты можешь за это не переживать. Главное, не торопись. Пойми, чего хочешь. Время у тебя есть, а когда совсем разберешься, дай мне знать. Спасибо. Мне уже пора. Думаю, мое руководство начинает что-то подозревать. В последнее время я пропадаю слишком часто. Давай я тебя подброшу. Мне как раз нужно навстречу в Министерство. Если будешь ждать такси, ты потеряешь кучу времени. Громкое эхо от стука наших шагов разносилось по частному паркингу. Мне стало неловко от такой заботы и внимания. Мы подошли к автомобилю Джейкоба. Это был огненный Макларен. Спутник подал мне руку, помогая сесть, повернул ключ зажигания, и мы выехали на свет. На улице я почувствовала его агрессию и силу, передававшуюся от рук к двигателю. Джейкоб и его спортивная подруга действовали как единый точный механизм. Переключение скорости, повороты и торможения были сверхтехничны. Я сразу поняла, что имею дело с особым типом мужчины. Не я одна чувствовала себя скованно рядом с ним. Другие водители покорно пропускали наше авто на дороге. Скоро мы остановились у моего офиса. Спасибо, что подвезли. Не стоит благодарить. Успехов в карьере! Я открыла вертикальную дверь автомобиля и поспешила в знакомое здание. Мне казалось, что вместе с дверью этой машины я открыла какую-то другую невидимую глазу дверь. Я смутно подозревала, что она ведет в мир карьерных возможностей и больших гонораров. Одна часть меня была возбуждена и заинтригована такой перспективой, а другая испытывала тревогу. Наедине с этим комфортным, Властным мужчиной я чувствовала себя как кролик, оказавшийся перед удавом. Господин Алан Д не отвечал уже больше месяца. Я негодовала. Игра в кошки-мышки с компанией Джекоба сильно затянулась, и мне предстояло дать окончательный ответ. Я могла сказать «да», рассуждая рационально, но сердце к этому... Не лежала. Я отправила вежливое письмо-напоминание менеджеру по персоналу компании Алана. Но и это не дало результатов. Все шло не так. После очередной рабочей недели, пролетевшей как стрела, я сидела на кровати и сжимала в руках телефон, сверля взглядом номер господина Алана Д. «Ну что же», — говорила я себе пытаясь смириться с поражением. «Значит, этому быть!» Чем больше я думала об Алане, тем сильнее злилась. Даже если он и не хотел меня нанимать, то мог бы прислать короткий ответ. Джейкоб был готов ответить на любую мою прихоть. Алан живел себя так, словно ему нет до меня дела. Еще неизвестно, кто из них был более занят. Желая внести окончательную ясность, перехватить инициативу, почувствовать себя хозяйкой положения, я написала короткую СМС. «Уважаемый мистер Аллен, благодарю вас за проведенное интервью. Оно было полезным. К сожалению, до сих пор я не получила от вас ответа. Возможно, стоит довериться вашему опыту и признать, что мы действительно не подходим друг другу. Я не могу больше ждать. На данный момент мне нужна ясность, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Боюсь, что я более не рассматриваю вашу компанию в качестве своего следующего работодателя. Я благодарю вас за уделенное время и желаю процветания в бизнесе. С уважением, Ваша Елизавета. Моё послание было похоже на выстрел себе в голову. Зато такого кайфа я давно не испытывала. Томительное ожидание, пока кто-то снизойдёт, было определенно не моим коньком. Отрезать и забыть, если ты не в приоритете. Мысль, что пора дать шанс компании Джейкоба, еще не сформировалась у меня в голове, хотя и должна была бы стать моим следующим логическим шагом. Всё изменилось в один миг. Я получила ответ от Алана. Ты принята?